— Вот теперь попейте водички, может, полегчает вам, — бормотал царь, едва слышно пересохшими от волнения и радости губами. Глаза его полузакрылись, подернулись влагой, как будто он испытывал большое наслаждение. Шли осадные бои. из Сгуляя городов, русские обстреливали Казань прямой наводкой. По многим улицам нельзя было ни пройти, ни проехать, без риска быть убитым. Очень скоро стал ощущаться недостаток свежей питьевой воды, так как внутри города почти не было колодцев, да и тех, что были, вода не годилась для питья, и ее хватало лишь на первые утренние часы. В народе пошло недовольство. Многие, особенно женщины, вслух высказывались, О необходимости сдаться русским. Русские не штурмовали, но не давали покоя осажденным. Они целыми днями сыпали ядрами, иногда каленными, отчего в городе возникали пожары. Страшные гуляй города продвигались ближе и ближе к стенам, сжимая в своих объятиях израненный, страдающий город Казань. Но защитники его по-прежнему были едины в своем патриотическом порыве. Они твердо верили в неприступность крепостных стен и готовы были дать героический отпор осаждающим, когда те пойдут на приступ. Одно время казанцы прослышали, что русские ведут еще подкопы под городские стены. Это было настолько страшно, что татары сами приглушили слух. А между тем подкопы действительно готовились. Их вели сразу в трех направлениях. Дело это было поставлено так, что знали о нем лишь те, кто работал на тайниках, да ратники, стоявшие вокруг в охране под начальством Иванова и Томилова. Расчет был именно на неожиданность. В сентябре по ночам стали прихватывать заморозки, и ратники в легкой форме начали роптать. Хорошо воеводу в шатрах под теплыми одеялками, да под шубами спать. А нам не больно, боже, по волчьи зубами щелкать. И чего тянут с татарами, вели бы на приступ, кончить дел разом и домой бы. Через соглядатаев, сплетников и доносчиков эти разговоры доходили до боевод и даже до самого царя. Он и сам все видел и нервничал, что так долго приходится задерживаться под Казанью. Переди ведь еще обратный восьмисотверстный восьми поход, а того и гляди, начнет снег выпадать. Не все шло так, как предоставлялся ему, как он думал, о походе еще в Кремлевском дворце. Казань оказалась куда более крепким орешком. Вражеские партизаны продолжали сильно беспокоить русских. Одной бдительности оказалось мало. Татары и черемисы соединялись в большие отряды нападали явно, хотя по-прежнему неожиданно. Русским ратникам нельзя было ни отойти, ни отъехать от своего лагеря. Чуть приблизиться к лесу не считай живыми. Особенно много неприятностей доставлял крупный отряд налетчиков по полку правой Руки. Полк стоял на правой стороне казанки, а сзади вплотную подходил лес. Воевода полка князь Курбский через своих людей вызнал местонахождение вражеского отряда и, спросив разрешения Ивана Грозного, решил уничтожить тылового врага. идигеровцы дегеровцы, увидя перед собой русских в малом числе бросились на них. Русские в притворном страхе стали отступать, выманивая врагов из леса на чистое поле, а когда это было достигнуто, чуть ли не всем полком накинулись на них. Испуганные противники пустились на утек в свое лесное становище, но там их уже ждала рать князя горбатова Эта хитрость помогла нагло разбить надоевших русским налетчиков. Ни один из них не ушел из рук русских».